Издательство 1С Паблишинг и студия «Фронтлайн Креатив» представляют Виктория Ледерман Василькин Д. Седьмой отряд Лагерь на букву «С» В конце мая на классном часе наша учительница Светлана Алексеевна спросила «Ребята, кто из вас будет ходить в школьный лагерь в июне? Вы уже обсудили с родителями? Мне надо составить предварительные списки». Несколько человек из класса подняли руки. И я тоже поднял. Мне не нравился этот дневной лагерь. Он больше напоминал детский сад. В лагере тоже нужно было спать в тихий час, да еще и на раскладушках, прямо в классе. В том самом классе, в котором мы весь год просидели за партами. «Я бы с удовольствием остался дома, но мама с папой никак не хотели, чтобы я болтался весь день один, пока они на работе». «Без присмотра я тебя не оставлю», — сказала мама. «Или ты идешь в школьный лагерь, или едешь на дачу с бабушкой. Выбирай». Мама хитрила. Она знала, что я ни за что не выберу бабушку. То есть не саму бабушку, конечно, а ее дачу. Эта дача находилась далеко за городом, в скучном посёлке, где почти не было детей. И интернета. Уже через неделю я начинал звонить и проситься домой. Нет, дача точно отпадала. Я не хотел умирать там со скуки целый месяц. А в школьном лагере будут хотя бы одноклассники. И мой лучший друг Костик Бойко. Светлана Алексеевна велела держать руки поднятыми, а сама стала записывать наши фамилии. И вдруг я заметил, что Костик смотрит в окно, уперся подбородком в ладони и сидит себе, мечтает о чем-то, а руку поднять забыл. «Костик!» — громко зашептал я. «Костик, подними руку!» А он даже ухом не ведет, так замечтался. Да и сидим мы далеко друг от друга, в разных концах класса. Я заволновался. Заснул он, что ли? Его же пропустят и не запишут вместе со мной. Я пошарил в рюкзаке. Нашёл ластик, и когда Светлана Алексеевна отвлеклась на минутку, запустил в Костика, но не попал. Вернее, попал, только не в того, в кого хотел. Ластик неожиданно ударился о затылок Ксюши Цветковой. «Ай!» — взвизгнула она и схватилась за голову. «Цветкова, в чём дело?» — повернулась Светлана Алексеевна. «Что ты кричишь? Тебе так не терпится записаться в дневной лагерь?» «Светлана Алексеевна, в меня кто-то кинул!» «Железной точилкой», — прохныкала Ксюша. «Теперь шишка будет». «Ага, точилкой, как же. Сказала бы уж сразу пеналом. От малюсенького и стертого ластика у нее шишка будет. Ох и любит девчонки выдумывать и жаловаться. Тем более, я же не нарочно. Откуда мне было знать, что в полете мой ластик неожиданно встретится с Ксюшиной в бестолковой головой?» «Это Василькин кинул». — воскликнула моя соседка по парте Лиза Комарова, тыча в меня пальцем. «Я видела! Я же и не специально!» — объяснил я, поднимаясь с места. «Я не хотел в нее попасть. Это случайно получилось». «Тогда что нужно сделать?» — спросила Светлана Алексеевна. извиниться с готовностью выкрикнула Комарова. «В четвертом классе точно от тебя переседу Сердито прошипел я в ответ. «Мне из-за тебя чуть оценку за поведение не снизили!» Сказал я Костику по дороге домой. Ещё извиниться пришлось. «Почему из-за меня?» Удивился Костик. «Я, что ли, заставлял тебя точилками кидаться?» «Не точилками, а ластиком. Я, между прочим, в тебя кидал, а не в Цветкову». «В меня? Зачем?» «А чего ты руку не поднимал на дневной лагерь? Когда записываться собираешься?» Костик замедлил шаг. «Димыч, понимаешь, в общем, я не буду записываться». «Как это?» «Не понял я». «Почему?» «Просто я в лагерь уезжаю. В настоящий, за городом. На целый месяц. Мне папа путёвку купил». Я остановился. «Вот так новости! Костик уедет в настоящий лагерь, будет жить там целый месяц. А как же я? Буду торчать в школе, да ещё и без него?» У меня даже язык отнялся. Я молча уставился на Костика. «Да я и не хотел ехать!» – начал оправдываться он. «Это всё папа!» «Говорит, нечего в городе пыль глотать и целыми днями в компьютер пялится Говорит, поживёшь на природе, на свежем воздухе, в большом коллективе, пора, мол, становиться самостоятельным». Костик даже в глаза мне не смотрел, всё время косил в сторону, но я и без этого видел, что он врёт, что на самом деле он хочет поехать в настоящий летний лагерь и очень рад, что едет. «Когда ты уезжаешь?» — потерянно спросил я. «В начале июня. Почти сразу, как каникулы начнутся». «Как называется твой лагерь?» «Я не помню. На С как-то». «А... далеко от города?» «Далеко. Целый час ехать. Нас на автобусе повезут. Большой колонной». «А, вспомнил! Он где-то возле деревни». Костик наморщил лоб. «Березка!» Я наскоро попрощался с ним и побежал домой. К счастью, папа был дома. На обеде. «А туда до вечера я точно не дотерпел бы!» Я бросился к нему. «Папа, купи мне путевку в лагерь!» «А что, в лагерь уже путевки надо покупать?» Удивился он. «На собрании сказали, достаточно написать заявление». «Да не в школьный! Я хочу в настоящий лагерь, в летний, вместе с Костиком!» Я принялся рассказывать папе все, что узнал о лагере от моего друга. И для убедительности добавил Костиковы слова что нечего мне глотать городскую пыль и пялиться в компьютер целыми днями, и что мне пора становиться самостоятельным. Папа выглядел озадаченным. Он поморщил лоб, почесал затылок и сказал, что такие вопросы надо решать вместе с мамой. И снова ушел на работу. Я еле вечера дождался, когда родители вернулись, поужинали и сели обсуждать мою неожиданную идею. «Тебе не понравится», — заявила мама. «Там четкий распорядок дня, все надо делать по расписанию, вставать, есть, играть, гулять, делать то, что делают все, и есть то, что дают, а не то, что тебе хочется. Ты к такому не привык». «Ой, подумаешь, я в школе тоже живу по расписанию, и ничего, и ем в столовой вместе со всеми». «Я боялся, что родители не согласятся на лагерь, и Костик едет один». «Нет, Дима, слишком рано, ты не сможешь сам о себе позаботиться». «Смогу, я все умею». «Только почему ты -то ничего не делаешь? Комнату свою уже неделю убрать не можешь. Такой бардак!» «Давай я сейчас пойду уберу!» — вскочил я. «Ну, Танюша, мы с тобой вообще-то тоже в детстве из лагерей не вылезали!» — подал голос папа. «Я, бывало, даже на две смены оставался». «Но не после третьего класса!» — возразила мама. «Почему? Я как раз после третьего в первый раз поехал!» «Мы были другие, самостоятельные, и вполне могли обходиться без родителей. А Дима без нас и двух дней не проживет». «Проживу, вот увидите!» — воскликнул я. «Да? А что же ты с дачи постоянно просишься домой? Не успеешь уехать, сразу звонишь?» «Так на даче делать нечего, а в лагере весело будет». «Дима, пойми, лагерь — это совершенно другая жизнь, это вообще другой мир. А если он тебе не подойдет?» — продолжала упрямиться мама. «Но и я не сдавался». «А вдруг подойдет? Как я это узнаю, если вы меня не отпускаете?» «Да ладно, пусть едет», — решил, наконец, папа. «Не на краю земли же этот лагерь, всего лишь за городом». «Ура!» — взревел я и радостно запрыгал по комнате. «Какой молодец мой папа, всегда меня понимает». ну не знаю, чем все это закончится», — покачала головой мама. «Хотя нет, знаю». «Дима растеряет все свои вещи, будет ходить грязный и голодный, а через неделю мы заберем его домой отмывать и откармливать». «А я уверен в нашем сыне», — возразил папа. «Он станет самостоятельным. Научится стирать носки, заведет кучу друзей и приедет домой веселым, здоровым и загорелым». «Ну-ну, посмотрим», — проворчала мама. «Дима, ты узнал у своего друга, как называется лагерь?» «Нет, пап, не узнал. Понимаешь, я хочу сделать ему сюрприз». «Сюрприз?» «Ага. Пусть он думает, что едет один. А в день отъезда я спрячусь в автобусе. Он войдет, а я такой выскакиваю навстречу. Сюрприз!» Объяснил я. «Правда здорово?» «Как же мы найдем твой лагерь без названия?» Спросила мама. «Очень просто. Он находится возле деревни Березка и начинается на букву «С». «Папа, ты можешь поискать по интернету?» «Наверное, не Берёзка, а Берёзовка. И не деревня, а село. Очень большое, в Берёзовском районе. Не надо ничего искать по интернету. Я этот лагерь знаю. Называется он «Салют». Я там всё детство провёл». «Но в Берёзовском районе вроде бы два летних лагеря», заметила мама. «Я всегда ездила в рассвет, а «Салют» был через забор. Мы туда в бассейн ходили». «Да, точно», обрадовался папа. «К нам приходили отряды из рассвета, только я не знал, что там была ты». «Я тебя тоже не видела», — засмеялась мама. «Ну, рассвет на букву «Р», — прервал я их. «Значит, Костик едет в салют». «Хороший лагерь», — кивнул папа. «Домики кирпичные, а не деревянные, как в рассвете. Есть бассейн, большой клуб с кинозалом, а в рассвете только открытая эстрада с деревянными скамейками». Ой, да ладно тебе. Рассвет — отличный лагерь, нисколько не хуже вашего салюта. Там такой огромный спортивный комплекс, а воздух какой! Если хочешь знать, когда его строили, старались как можно меньше вырубать деревьев. Там живешь будто в настоящем лесу. Родители продолжали спорить и нахваливать каждый свой лагерь, а я пошел к себе и принялся аккуратно складывать разбросанные вещи. Пусть мама убедится, что я давно уже взрослый и самостоятельный, и меня можно отпускать куда угодно».